Глава восьмая. Дата 224, -й, 9, -й, 2. -е. Время 8:42. О чем ты только думал? Левит повел Томаса к свободной койке. У нас же протоколы, стерильные зоны, куча предосторожностей. Не знаешь разве? Томас чуть не рассмеялся. Э нет, ответил он совершенно искренне. Откуда ему было знать в девять-то лет? «Тот мальчик после операции, еще слабый, повсюду микробы. Хоть про микробов-то ты слышал?» Продолжал Левит с мрачным спокойствием. «Про вирусы, как вспышка, например». «У меня иммунитет», — ответил Томас. «У нас ведь у всех иммунитет». «У большинства», — мозгоправ вздохнул и потёр кончик носа. «Просто не ходи туда больше, ясно?» Томас кивнул. «Ладно, начнем подготовку». Левит вытянул руки и оглядел комнату, будто пытаясь в ней сориентироваться. «Хирург придет через полчаса». Неприятное чувство в животе переросло в панику. «Так значит, тот мальчик, Минхо, правду говорил? Вы сделаете что-то страшное с моей головой?» «Не страшно», — сказал Левиц с преувеличенным спокойствием. Потом открыл ящик стола и достал оттуда белую больничную робу. «А жизненно необходимое. У Минхо просто реакция на лекарство. такое случается. Мы тщательно подберем дозу, обещаю». Он замолчал. «Послушай, ты же знаешь, что стоит на кону. Что у тебя иммунитет к вспышке, и что человечеству грозит гибель. Так?» «Да», — сказал Томас. «А что еще он мог ответить?» «Значит, понимаешь, почему с нами нужно сотрудничать?» Левит бросил ему робу. «Мы изучаем зону поражения, чтобы найти лекарства. Ты иммунный. Мы вставим малюсенькое устройство тебе в голову. Оно поможет узнать, чем ты отличаешься от остальных». «Обещаю, поправишься быстро, еще и благодарить будешь, что за тобой станет проще наблюдать. Вену, опять же, не надо часто колоть». Последнее утверждение он произнес нарочито весело. «Так что все не так плохо, правда?» Томас неуверенно кивнул. Левит говорил так, будто нет ничего особенного в том, чтобы вскрыть ребенку череп. Томас уставился в пол, комкая в руках робу. «Там душевая». Левит указал на дверь в углу. «Пойди переоденься, потом ложись. Все будет хорошо, обещаю. Ты уснешь и ничего не почувствуешь. Ну, может, голова поболит пару деньков. От этого у нас есть таблетки. Договорились?» «Да», — Томас шагнул к душевой, но тут в коридоре раздался детский крик. Кричала девочка. Томас посмотрел на Левита, тот на него. На мгновение оба замерли, будто выжидая, кто сдвинется с места первым. Томас оказался проворнее. Он бросился к двери, распахнул ее и выскочил из палаты, чувствуя, что левит почти наступает ему на пятки. В коридоре разыгралась сцена, подобная той, что он уже видел. Мужчина и женщина в белых халатах волокли за собой девочку с каштановыми волосами, а та упиралась, крича и пинаясь. «Тереза, девочка из 31К». В бессмысленном отчаянии Томас бросился к ней. На лице девочки отражалась такая боль, а в глазах такой ужас, что паника, все время копившаяся в душе Томаса, вырвалась наружу. «Отпустите ее! завопил он в одно время с Левитом, который приказывал ему вернуться. Санитары обернулись, уставившись на Томаса с любопытством и, пожалуй, даже насмешливо. Это еще больше его разозлило. Он побежал, что есть мочи, хотя понимал, что ничего у него не выйдет. Ну, хотя бы Тереза увидит, что он пытался. Почти добежав до цели, он прыгнул, раскинув руки, будто супермен, готовый свалить обидчиков с ног. Санитар выставил локоть. Удар пришелся Томасу в голову. Острая боль пронзила висок. Дошла до щеки и уха. Мир перевернулся. Томас упал на пол и, ударившись носом о стену, перекатился на спину. Санитары смотрели на него сверху вниз, будто спрашивая: Да что на тебя нашло? Даже Тереза перестала пинаться, а лицо ее теперь выражало восхищение, удивление. Она вот-вот ему улыбнется. Томас почувствовал себя героем. Над ним склонился левиц со шприцем в руке. «Я-то думал, мы договорились, и до этого не дойдёт». Он опустился на колени, воткнул иглу в шею Томасу и ввел лекарство. Перед тем, как потерять сознание, Томас на драгоценные доли секунд встретился взглядом с Терезой. Когда ее потащили дальше, мир у него в глазах уже начал тускнеть, но он отчетливо услышал то, что она ему крикнула. — Вот вырастим и всем им покажем! Ему снились бредовые сны. Он летит с каким-то устройством за спиной и смотрит на выжженный, опустошенный мир внизу. Бегущие по пустыне фигурки растут, приближаются. Он видит крылья, безобразные рожи. Нелюди тянут к нему лапы. К счастью, сон закончился, и чудовища не успели его растерзать. Дальше было гораздо лучше. Томас с мамой и папой. Пикник у реки. То ли воспоминание, то ли несбыточная мечта. В груди защемило. А еще ему снилась Тереза. Загадочная девочка, которая жила так близко, за соседней дверью, а сказала ему всего лишь одну фразу. Вот вырастим и всем им покажем. В его снах она раз за разом повторяла эти слова. Дерзкие, смелые, молодец какая. Они с Терезой сидели в его комнате, он на кровати, она на стуле, и просто молчали. Главное, что вместе. Как же ему хотелось, чтобы у него был друг или подруга. Вот бы этот сон никогда не кончался. Тереза позвала его по имени, потом еще и еще, Но только голос у нее был какой-то другой. Где-то в глубине сознания он понимал, что происходит, и сердце наполнило грусть. Чем сильнее он пытался удержать сон, тем быстрее тот ускользал. Наступила темнота, в которой кто-то непрестанно повторял его имя. Придется проснуться. Он открыл глаза и заморгал. В глаза ударил яркий свет больничных ламп. Над ним склонилась женщина, доктор Пейдж. «Доктор», — начал он, но она сделала ему знак молчать. «Ничего не говори». От ее улыбки стало легко и спокойно. Доктор Пейдж не сделала бы ему ничего плохого. Никогда. «Лекарство еще действует. Какое-то время будет слабость». «Просто лежи и отдыхай, смотри сны». Она засмеялась. Он теперь редко слышал смех. В душе разлилось умиротворение. Вся эта сцена с Терезой в коридоре теперь казалась чуть ли не смешной. Что, подумали санитары, когда маленький мальчик помчался на них по коридору и подпрыгнул в воздухе, как Супермен? Ну, ладно, Тереза хотя бы видела, что ему не все равно, что он смелый. «Ого!» — доктор Пейдж посмотрел на него из-за монитора, на котором что-то изучала. «Последовал моему совету, значит?» «Что мне сделали?» — промямлил Томас. «Ну вот, а теперь не слушаешься. Я же просила не разговаривать». «Что мне сделали?» — повторил он. Доктор Пейдж подошла к нему и села на кровать. Движение матраса отдалось глухой болью где-то в теле. «Мозгоправ сказал тебе, зачем нужна операция?» — спросила она. «Доктор Левит. Она глядела палату, будто хотела убедиться, что его тут нет. Томас кивнул. «Сказал. Знаю, звучит ужасно. Вживить в голову какую-то штуку». Она снова улыбнулась. «Но ты ведь доверяешь мне немного, да?» Томас снова кивнул. «Для всех и для тебя самого так будет лучше. Теперь мы сможем намного быстрее измерять активность в твоей зоне поражения. И кровь так часто брать не придется. Данные будут к нам поступать в реальном времени. Поверь, ты и сам порадуешься». Томас ничего не сказал. И не сказал бы, если бы мог говорить нормально. Ее слова звучали разумно. «Почти. Но почему Минху и Тереза сопротивлялись? Может, у них операция не так гладко прошла?» Доктор Пейдж встала и похлопала Томаса по руке. «А теперь, молодой человек, пора снова уплыть в сладкую дрему. Дня два ты будешь много спать, так что отдыхай». Она направилась к двери но потом вернулась, наклонилась к Томасу и прошептала что-то ему на ухо. Он уже засыпал, поэтому различил только два слова — «сюрприз» и «особенный». Затем он услышал ее шаги и звук мягко закрывшейся двери.